12. Живой рисунок Валя бежала домой и плакала. Не поверила в то, что это тот самый ангел, который был с ней добр, читал сказки и пел песни. Продавщица осуждающе посмотрела на мужчину. Он понял, что натворила, только когда девочка выбежала из магазина. Ян быстро вышел на улицу, но не стал ее догонять. А вместо этого сел на скамейку и, закрыв глаза, провалился. «Постой, не спеши», – мысленно обратился к девочке. Валя резко остановилась. Сразу повеяла чем-то добрым, родным. Она повернула голову и посмотрела на мужчину, что сидел на скамейке. «Извини, не хотел тебя напугать». «Ты не мой ангел, уходи». «Я был твоим ангелом, но сейчас с ним так надо, понимаешь?» Он хотел бы объяснить девочке, кто такой, остаться другом, но боялся, что Валя посчитает, будто смеется над ней, ведь многие только это и делали. – Ты рисовала? – Уходи. – Прошу, не обижайся на меня. Валя отвернулась и пошла в парк, перестала отвечать ангелу. Он был ее и в то же время уже нет. Достала платок, вытерла мокрые глаза. На душе стало грустно, захотелось прижать к груди кошку Марту и, закутавшись в одеяло, все забыть. Ян пришел домой, знал, что она плакала, видел это. Достал рисунки, где Валя улыбалась. Это была не та девочка с уродливым лицом. Нарисовал ее такой, какая есть в душе, доброй и цветущей. Вспомнил, как она, мечтая, фантазировала про свою комнату, где будет кровать. Где шведская стенка, где повесит гамак, он будет, конечно же, убираться. Но ведь это прикольно, когда в доме гамак. Потом девочка рассказала про стеллажи, заполненные до самого потолка книгами. Хотела, как у сказочного профессора, иметь колбы, чтобы делать опыты. Ян взял лист бумаги, быстрыми росчерками нанес основные предметы, а после уже красками стал разрисовывать. Он не заметил, как пролетело время. Еще дорисовывал цветок гибискус с красными шапками, а уже думал покрасить потолок. «Ну вот, вроде как-то так», – Удовлетворенный своей работой сказал он и, потянувшись, встал из-за стола. Рисунок получился живой, с настроением, но это всего лишь рисунок. Пошел на кухню, подогрел чай, сделал пару бутербродов и, устроившись поудобнее, сел на диван. В последнее время все шло не так. То рисунок с витриной, то продавщица, что не видела разбитого стекла. А после Валя. Может, она не знает, что это был я. Он вздохнул, поставил стакан на тумбочку и, выбросив из головы лишние мысли, закрыл глаза. Что-то изменилось. Сразу почувствовал, как бьется ее сердце, как она тяжело дышит. Ангел, ты тут? спросила Валя, можно подумать, почувствовала его присутствие. «Да, все хорошо». Девочка медленно шла по комнате. По той самой комнате, о которой так много говорила. Ее пальцы прикасались к книгам, к шторам, к креслу, что стояло у стола. Странно, именно это Ян и представлял. Казалось, Он тут знает все, даже где висит гобелен, вышитый ее мамой. Красиво. Он подумал, что она с бабушкой сделали ремонт. Это ты сделал? Спросила девочка. И я удивился тому, что Валя спросила его. Понимал, что есть фантазия, есть рисунок, но есть и реальность, которая никак не вписывалась в логическое объяснение. Как? Это ты все сделал? «Когда?» «Я даже…» Он растерялся, не мог поверить, чтобы его рисунок вдруг ожил. «Стой на месте и смотри на окно. Только не поворачивайся, хорошо?» «Ладно, а что так?» Валя прижала руки к груди. «Хочу кое-что проверить. Не поворачивайся, пока не скажу. Минут пять, постой». «Жду». Ян открыл глаза. У нее дома все было именно так, как он рисовал. Взял карандаш и быстро стал писать. Через пару минут было готово. Закрыв глаза, он провалился. «Не потеряла меня?» «Потеряла». «Повернись и посмотри на противоположную стену. Что ты там видишь?» Валя быстро развернулась, в глазах у Яна поплыли полосы. Но вот она сфокусировалась на листе бумаги, что был прикреплен скотчем к стене. «Ты самая замечательная и красивая», а чуть ниже подпись «Ангел». «Спасибо». «Я пойду». У Яна в голове роились мысли, никак не мог понять, как так, что происходит, почему его рисунок ожил. И вдруг промелькнула грустная мысль, что, похоже, сошел с ума и вот так развлекается. Стало грустно. «Уже?» «Да, мне надо идти. Пошел». «Приходи ко мне. Всегда приходи. Буду». Ян не дослушал. Открыл глаза, в душе было холодно от мысли, что он сошел с ума. Сел за стол и, взяв кисть, стал заканчивать рисунок. «Но если я сумасшедший, то это приятное сумасшествие». На улице уже была ночь, но его мозг кипел. Ян не хотел спать. Взяв новый лист, он стал рисовать, но в этот раз рисовал свою комнату, так, как давно хотел переделать. Вот тут сделаю перегородку, отделю рабочую зону от дивана и поближе к окну, чтобы солнце будило. Здесь подсветка, тут тумбочка, а вот здесь поставлю полки и под потолок. Еще добавлю Он рисовал и все озвучивал вслух, несколько раз вставал, шагами мерил пол, а после садился и продолжал свой дизайн. Наверное, так прошел не один час. Уже уставший умылся, разделся и буквально упал на клетчатый плед, что нарисовал. И тут Ян замер. Еще не открывая глаз, почувствовал, что лежит не на своем старом диване, где за время своего существования образовалось несколько ям. Рука гладила плед. Он боялся открыть глаза, боялся поверить в свою догадку и все же рискнул. И как только открыл глаза, резко сел. «Это не может быть!» Это была та самая комната, которую нарисовал. «Что за чертовщина! Я точно с катушек слетел!» «А когда успел того тютю, -тю, разве сумасшедший на эту тему думает?» Ян медленно поворачивал голову, думал, что вот-вот и все вернется обратно. Но руки трогали ткань пледа, чувствовал запах древесины, давно хотел, чтобы мебель была не из ДСП, а натуральная. Еще подумал, что спит, но таких четких снов у него не было. Как зомби ходил по комнате, заглядывал в шкафы, отодвигал книги, пролистывал их. Все было так натурально, так естественно, что решил избавиться от наваждения и заснуть. Но утром, еще не открыв глаза, почувствовал запах дерева. «Ну почему?» – простонал он, садясь и видя всю ту же комнату из своего рисунка. Хочу быть нормальным, пить пиво, материться и таскать в свою нору девчонок. Хотя какие нынче девчонки? Стоп. А если я нарисую ее? О, нет, только не это. Что я потом буду с ней делать? Уже ничего не понимал, в голове все запуталось. То он видел девушку, которую не должен был видеть. Потом его мысли услышал мужчина в автобусе, а после провалы и это покушение, да еще ангел. А теперь живые рисунки, которые начались с витрины. Ян прекрасно понимал, что этого просто не могло быть. Но ведь есть. Вышел в коридор, посмотрел на свою голову, где уже отросли волосы, пальцы нащупали швы. А может, все пройдет и будет как прежде? Сел и, закрыв глаза, стал думать, что делать, принять как есть или пойти к доку и все рассказать. «Но ведь тогда они меня упекут, точно упекут. Стоп, надо во всем разобраться с самого начала». Ян сел за стол и стал писать по порядку, что с ним произошло. Список получился немаленький. «А с чего все началось?» «Пошел в институт, чтобы пройти реабилитацию воспоминаний. Но каких?» «Нет, нет, он, я намел в виду мужчину в автобусе, слышал меня до этого, и я его тоже слышал. Выходит, все началось до чистки памяти, а после нее все усугубилось. А почему решил, что стало хуже?» Может, как раз лучше? Ведь точно никто не знает, как устроена наша тыква. Ну, нейроны и фиг знает еще, что там в ней. Равносильно мартышке дать отвертку и попросить отремонтировать компьютер. Что-то замкнуло? А если нет? Может, я не сумасшедший, и это только последствия? Но чего? Ян выстраивал схему отклонений от стандартного поведения. Вспоминал прорицателей, предсказателей, медиумов и еще кучу сумасшедших, которых люди не понимали. Подошел к окну, отдернул штору и, увидев на детской площадке женщину с коляской, подумал о ней. Закрыв глаза, провалился, чуть было не упал на пол, увидев свой дом. Все же работает. И что дальше? Ближе к обеду в гости зашел Витька. Они вместе учились в школе. Тот прилично располнел, уже успел два раза жениться и два раза развестись. Пыхтя, он вошел в комнату и от удивления открыл рот. «Что ты видишь?» осторожно спросил Ян. «Нехило. Когда успел? Вроде на прошлой неделе был у тебя, а тут что? Да ты балкон застеклил!» «Как?» – удивился Ян. Пока он тут разбирался со своими мыслями, даже не обратил внимания на балкон. «А мне нравится. Место появилось. Наверное, дорого обошлось». «Ты считаешь, что все это настоящее?» «Что ты имеешь в виду настоящее? Дерево это?» «Да, да, понимаю, что спорол чушь». «Конечно же настоящее. Даже пахнет. Ты что, премию получил? Или заказ на три года вперед? А может, мафию ограбил?» Если бы Ян сошел с ума, то один. Это вполне логично, с учетом того, что с ним в последнее время происходит. Но Витька реалист, значит, все нормально. А вернее, даже отлично, успокоившись, подумал он и пошел на кухню включать чайник. Если я так могу, то надо бы и на кухне навести порядок. А то этому гарнитуру уже лет десять, если не больше. Скоро дверки отвалятся. А может, ты коридор? И вообще, чем черт не шутит? Надо нарисовать планшет, ведь давно его хотел». Я отвлекся, они немного посмеялись, вспоминая школьные годы, когда Витька влюбился в Ленку. А после лет пять только и ныл, что она его не понимает. Витька, съев все печенье и остатки колбасы, ушел ближе к вечеру. На улице заморосил дождь, работать не хотелось, надо было на время покинуть зону комфорта. Он проводил друга и только после этого сам оделся. Дождик был слабым, не стал брать зонтика. Шел быстро, будто опаздывал. Эта привычка осталась у него еще со студенческой поры когда приходилось пешком проходить по пять остановок, чтобы сэкономить на проезде. Дождь усилился, он набросил на голову капюшон, шмыгнув носом, прошел мимо витрины Магилан. Еще метров сто и поворот на Мельникайте. Ян уже проложил курс, куда дальше пойдет. хотел зайти купить продуктов, но, подойдя к супермаркету, остановился. Сразу узнал Валю. Она стояла под зонтиком, Ее шляпка в такую погоду смотрелась нелепо. Девочка хотела увидеть своего ангела. Сказать спасибо за комнату, не знала, как он это сделал. Звала его, но ангел молчал. Вот Валя не выдержала, пошла к магазину. Рядом был тот самый сотовый салон, где первый раз увидела мужчину с голосом ангела. Значит, рано или поздно появится и тут. Прошло уже три часа. Ноги устали, но Валя не уходила. Стояла, словно на посту, и ждала мужчину в бейсболке. Я остановился. Она его не заметила. Это и к лучшему. Отойдя чуть в сторону, чтобы не мешать прохожим, он закрыл глаза и, подумав о Вале, провалился. Сразу почувствовал тяжесть в ногах, тоску и холод от того, что ее руки замерзли. «Здравствуй. Замерзла?» «Ты тут?» – тихо спросила Валя. «Да, я рядом, но…» Ян не знал, как ей сказать «дружить не мог». Кто он такой? Ему уже за сорок, а она молодая девочка, которая рано или поздно встретит свою любовь. Он все потерял, что было у него. Помнил, как давно любил, но его амбиции и самонадеянность все разрушили. Теперь один, и только его рисунки придают смысл жизни. «Прости, малышка, но я ухожу». «Нет, прошу». «Так надо. Обещай не бросать рисовать. Ты талантливая. У тебя особый дар». «Откуда ты знаешь?» «Знаю. Я ведь был твоим ангелом. А теперь мне пора». «Чем больше говоришь, тем труднее закончить». Он думал о ней, не замечая, что происходит вокруг. Ворон сидел в машине, уже видел Яна, почти целый день дежурил у его дома, и вот его цель стоит тут и о чем-то думает. Ворон вспомнил взгляд мужчины как раз перед самым выстрелом, может и сейчас его видит, и уже знает, что тот держит винтовку-винторез и готов нажать на спуск. Ворон медлил, почему-то боялся. Достав телефон и набрав номер советника, позвонил. Ян еще был в провале, видел, как мечется взгляд Вали, она искала его среди прохожих и вдруг остановила взгляд на мужской фигуре, что, прислонившись к стене, опустил голову. «Постой, не надо», — сказал Ян и услышал, как у него в кармане зазвонил телефон.